Глава девятая На кладбище они решили дойти пешком. Как оказалось, оно располагалось не так уж далеко. Снова пройдя по мостику через речку с водой странного черного цвета, агенты вышли к длинной аллее, которая вела в самую глубь кладбищенской рощи. Все чаще на пути им встречались огромные валуны. Вскоре за рощей открылся вид на прибрежные скалы, за которыми слышался приглушенный рокот океанских волн. «Страна великанов», — сказал Лангер, когда они по тропинке проходили к дому смотрительницы кладбища. Двухэтажное здание из камня почернело от времени и напоминало еще одно кладбищенское надгробие, гигантское и пугающее. У крыльца на тяжелой цепи сидел огромный пес, которого Флориан и Лангер видели несколько часов назад. Зверь, тихо рыча, не сводил с агента в глаз. Холод пробирал до костей, пальцы рук окоченели, и Флориан отметила, что уже несколько минут ее бьет мелкая дрожь. Но от холода ли? Ощущение внутренней тревоги вернулось, но не одно, а вместе с чувством почти животной паники и страха. Флориан мельком взглянула на Лангера. Он шел чуть впереди, полностью погруженный в свои мысли. Кажется, он совсем не обращал внимания на состояние напарницы. Флориан решила, чтобы с ней не происходило, она не должна позволить этому иррациональному страху одержать над ней победу. Обойдя стороной рычащего пса Гарма, агенты поднялись на крыльцо и постучали в высокую рассохшуюся дверь. Через мгновение она отворилась. На пороге выросла исполинская смотрительница кладбища Хелен Свенсон. Флориан подняла голову, чтобы убедиться в этом, и еще раз внутренне содрогнулась от вида обезображенного лица женщины. Сейчас, стоя так близко, она смогла рассмотреть его получше и найти более-менее приемлемое научное объяснение странному уродству. «Да!» — голос Хелен прозвучал грубо, словно лай собаки. «Мы с вами уже виделись!» Лангер, задрав голову, приветливо улыбнулся и продемонстрировал удостоверение. «Агенты Центрального бюро расследований, Кристофер Лангер и Эмма Флориан, мы можем поговорить?» Хелен на секунду замялась, но затем приоткрыла дверь пошире и пропустила агентов внутрь, в комнату с очень высоким потолком. Флориан не ожидала такого резкого температурного контраста. Если на улице царил жуткий холод то внутри стояла влажная, почти тропическая жара. В помещении оказалось настолько душно, что в первый момент у Флориан перехватило дыхание. Она на секунду прикрыла глаза, чтобы привыкнуть к резкой смене освещения. После снежной белизны полумрак комнаты ощущался почти как кромешная тьма. Флориан заметила, как из мрака вышла еще одна гигантская фигура. По очертаниям она догадалась, что это был мужчина. Флориан инстинктивно завела руку за полу пальто, где на поясе висела кобура с верным глоком. «Добрый день!» Лангер сдержанно поздоровался с незнакомцем. «Добрый!» Прозвучал в ответ низкий, раскатистый голос. «Госпожа Свенсон!» Флориан обратилась к смотрительнице кладбища, снова вынуждена задрав голову, чтобы смотреть великанше в глаза. «Ваш племянник Фредрик Свенсон работал вашим помощником на кладбище, верно?» «Да. Когда вы в последний раз его видели?» «Вчера днем!» «А вы, господин...» Флориан повернулась к мужчине. «Сурд!» – представился Исполин. «Я видел Фредрика вчера днем!» Казалось, что великаны не говорили, а выбрасывали слова изо рта, словно те были камнями. Флориан вдруг поняла, что Хелен и Сурд... Кем бы они ни были, уже знают про чудовищную смерть Фредрика, но по какой-то причине не хотят этого выдавать. К сожалению, сегодня мы нашли его мертвым, в дупле ясеня. Нам очень жаль. Флориан ожидала хоть какой-то реакции от Хелен или Сурта, но они лишь молча продолжали свысока смотреть на агентов. Но зато из темноты раздался еще один голос, тоже низкий и грубый но явно принадлежавшей женщине. «О, нет!» – всхлипнула она. Агенты одновременно повернулись в ее сторону. В темном углу стояла еще одна великанша. Старуха ростом чуть ниже Хелен, но гораздо толще и массивнее. Ее обрюзгшее тело скрывало широкое серое платье из грубой ткани. «Как он умер?» – еще один голос, мужской. Агенты резко повернулись к другому углу. Там тоже стоял человек. Не великан, а самый обычный человек. Он вышел из тени, и агенты с изумлением узнали в нем своего недавнего попутчика на рыболовецком корабле Скади. Мужчину в оранжевой куртке с капюшоном. Флориан с ужасом осознала, что все это время они с Лангером были окружены в этой темной мрачной комнате. А еще... Она вспомнила короткую сцену на пристани, когда Торвальд и мужчина в оранжевой куртке случайно столкнулись и мгновение впивались друг в друга взглядами. «Наш старый знакомый!» Лангер сдержанно кивнул. Напарник старался вести себя непринужденно, но Флориан почувствовала по его напряженному голосу, что обстановка в комнате явно ему не нравилась. «Давно не виделись!» «Как умер Фредерик!» Мужчина в куртке повторил вопрос сухим, трескучим голосом. «Его зарезали, а затем распотрошили», – не церемонясь ответил Лангер. Старуха в углу снова всхлипнула. «Бедный Фредрик», – прошептала она. Флориан вдруг поняла, что больше не может здесь находиться. Она никогда не боялась замкнутых пространств, но эта мрачная комната странным образом давила на нее, поглощала А воздух словно стремился проникнуть в нее и разорвать на части, как воздушный шарик. Внезапно ее затошнило, и темнота ударила по глазам. «Мне...» Флориан запнулась, дыхание перехватило. «Флориан?» – тихо спросил Лангер, так, чтобы его слова услышала только напарница. «Извините, я могу воспользоваться ванной?» Флориан старалась ничем не выдать свои слабости и почти с вызовом посмотрела на Хелен. «Все нормально?» Снова тихий шепот Лангера. Флориан кивнула напарнику. «Не волнуйся, со мной все в порядке». «Я провожу вас!» Из тени вышла старуха-великанша, и Флориан показалось, что на нее движется огромная черная глыба. Флориан, сдерживая рвотные позывы, снова кивнула Лангеру. «Продолжай без меня, я скоро», а затем торопливо последовала за великаншей. Они вышли в полутемный коридор, заставленный массивными сундуками и разным хламом. Из гостиной доносились приглушенные звуки разговора. Лангер продолжал беседу. «Мне просто нужно освежиться. У вас здесь душно». Флориан стала неловко за свое несвоевременное недомогание. «Ничего страшного, милочка» просипела в ответ старуха. Завернув за угол, они оказались возле растрескавшейся двери из старого дерева. «Это ванная», сообщила великанша, отходя в сторону. «Спасибо, госпожа... Ангрбода. Называйте меня Ангрбодой». Флориан хотела было сказать, что у женщины очень странное имя, но тошнота подкатила новой волной. Неловко кивнув в ответ, Флориан кинулась в ванную комнату. С потолка свисала лампочка, освещавшая тусклым светом убогое убранство тесного помещения. Старая грязная раковина, капающий кран, огромная чугунная ванная на массивных ножках. Захлопнув дверь, Флориан промчалась прямиком к унитазу. Едва она успела нагнуться, как ее вырвало. Ноги подкашивались, мелкая дрожь сотрясала все тело, но Флориан наконец-то почувствовала облегчение. Ей стало намного лучше, даже несмотря на разлившуюся по организму слабость. В тусклом свете она смогла различить полупереваренные остатки своего завтрака, плававшие в унитазе. «Чёртов тунец!» Пошатываясь, Флориан привстала, на ощупь ища в потёмках кнопку слива на унитазе. Он выглядел настолько старым, что казалось, готов был развалиться на глазах. Наконец, она нащупала кнопку и нажала на неё. Из бачка унитаза полилась кровь, смывая за собой остатки недавнего завтрака Флориан. Она с ужасом отпрянула в сторону, чуть не сбив стоявшее рядом ведро и задев рукой склянки на полочке возле ванны. За время работы судебно-медицинским экспертом ей приходилось видеть много странного и удивительного, но такое ни разу. Наконец, Флориан нашла в себе силы подойти поближе к унитазу на трясущихся ногах. Кровь продолжала тоненькой струйкой сочиться из сливного бачка. Достав фонарик, Флориан посветила внутрь. Жидкость действительно выглядела похожей на кровь. Флориан стала жутко от осознания того, в какое страшное место пришли они с Лангером, но нужно было удостовериться наверняка. Флориан подошла к раковине, тщательно умылась, а затем выглянула за дверь. В темноте коридора никого не было. Видимо, старая Ангрбода ушла. Из дальней комнаты доносились приглушенные голоса. Среди них Флориан различила голос напарника, продолжавшего опрашивать обитателей странного дома. Флориан сняла пальто, засучила рукава белоснежной блузки, зажала в зубах фонарик и, шатаясь от слабости, подошла к унитазу. Сломав уже третий за день ноготь, она все-таки подцепила тяжелую крышку бачка и сдвинула ее с места. Посветило. Внутри медленно набиралась красная вода. Флориан дотронулась пальцами до жидкости, поднесла капли к носу, осторожно их понюхав. Она с облегчением выдохнула, ощутив запах ржавчины. В обманчивом тусклом свете ржавую воду действительно можно было принять за кровь. Видимо, здешним коммуникациям столько же лет, сколько и ясеню. Вдруг... Раздался резкий хлопок, и мощная струя ржавой воды ударила прямо во Флориан. Вскрикнув от неожиданности, она отскочила от унитаза в то время как поток ржавой воды продолжал хлестать во все стороны из прорванной трубы. Флориан схватила пальто и выбежала в гостиную. Все собравшиеся повернулись к ней с удивленным видом, как только она влетела в комнату. Флориан поняла, в какой дурацкой ситуации оказалась. Уходила из гостиной, чтобы интеллигентно попудрить носик, а вернулась растрепанная, мокрая, испачканная, да еще сломала хозяевам унитаз. «Флориан!» — Лангер даже не пытался скрыть изумление. «В ванной прорвало трубу!» — выпалила Флориан, чувствуя себя полной дурой. Ангр бода охнула, Хелен презрительно поморщилась, а Сурд, что-то недовольно прошипев, прогромыхал в ванную. «Я думаю, вам лучше переодеться», — наконец вымолвила Ангрбода. Флориан окинула взглядом свою блузку. Она была насквозь промокшей и испачканной ржавчиной. «Если в таком виде выйти на улицу, то можно запросто простудиться». «Да, это было бы неплохо», — Флориан неловко улыбнулась и вопросительно посмотрела на Лангера. «Я уже закончил», — ответил он на немой вопрос. «Подожду тебя на улице!» Лангер на прощание кивнул великаншам и человеку в оранжевой куртке, который все это время молча стоял у грязного окна, едва пропускавшего уличный свет. «Идемте, я отдам вам свою кофточку!» бода увлекла Флориан в коридор, а из него в еще одну комнату. «Боюсь, они вряд ли мне подойдут». Смущенно ответила Флория, насматривая просторное помещение с огромной кроватью, окруженной громоздкими сундуками и высокими шкафами. В комнате, видимо, как и везде в этом доме, царил полумрак. Серый свет умиравшего дня сочился сквозь занесенное снегом небольшое окно. Ангар Бода расхохоталась, будто лавина сошла с гор. «Ох, что вы! Я отдам вам какой-нибудь старый свитер, который носила во младенчестве!» Великанша снова засмеялась, направляясь к сундукам. Флориан смущенно улыбнулась, поймав себя на мысли, что огромная, неопрятная старуха начала ей нравиться. Флориан стала немного неловко от того, что еще пару минут назад она была готова заподозрить жильцов этого дома во всех смертных грехах. «Да где же ты?» бурчала под нос Великанша, копаясь в сундуке. Ангарбода, могу я вас спросить?» Флориан надеялась, что её голос прозвучал официально, но в то же время достаточно тепло и приветливо. «Да». Старуха продолжала перебирать старые вещи. «Нам сказали, что на острове издавна живут...» Флориан замялась, но Ангар Бода закончила сама. «Великаны?» «Да. Знаете, это довольно необычно». «В каком смысле необычно?» Ангарбода повернулась и с интересом посмотрела на промокшего агента бюро. «Ну, как бы это объяснить?» Флориан аккуратно старалась подобрать слова. «Не часто удается в одном месте встретить столько... великанов. Вы пробовали обращаться к врачу Ангарбода Ангар-бода рассмеялась. «Зачем обращаться к врачу, когда не болеешь?» Флориан снова замялась. Вопрос женщины ее смутил. «Похоже, эти люди нисколько не страдали от своего дефекта. Но ведь гигантизм со временем может привести к серьезным нарушениям всех систем организма, и...» «Мы ничем не болеем!» Неожиданно резко перебила Ангарбода, протягивая Флориан какую-то скомканную вещь. «Вот, примерьте! В нем вы не замерзнете!» Флориан взяла темно-серый свитер, связанный из грубых шерстяных ниток. От него ощутимо пахло чем-то затхлым. — Спасибо. Верну его при первой же возможности. — Ох, не беспокойтесь. Считайте, это мой подарок. Флориан кивнула, ожидая, что Ангарбода выйдет из комнаты, дав ей возможность переодеться. Но великанша не спешила никуда уходить, продолжая свысока смотреть на Флориан. В принципе, Ангарбоду можно было понять, кому захочется оставлять наедине агентессу Бюро, которое пять минут назад умудрилась затопить ванную комнату, пусть даже в этом не было ее непосредственной вины. Флориан пожала плечами и, отвернувшись, расстегнула пуговицы на блузке. Когда она сняла свою одежду, за спиной раздался удивленный возглас Ангарбоды. Флориан обернулась через плечо и увидела, что Ангарбода пристально смотрит на ее спину. «Йор Мунгант!» В ужасе прошептала Великанша. «Что?» Флориан поначалу опешила, но потом догадалась, почему Великанша с таким интересом рассматривает ее спину. Чуть ниже шеи, между лопаток, красовалась яркая татуировка в виде змеи, пожиравшей свой хвост. Похоже, именно она так изумила старую великаншу. Тем временем Ангарбода, сбросив оцепенение, спешно проговорила. «А, нет-нет, ничего, я просто кое-что вспомнила», — она захлопнула крышку сундука. «Я думаю, ваш напарник уже заждался». Поняв намек, Флориан торопливо надела свитер. Грубая шерсть неприятно раздражала кожу, но все-таки это лучше, чем расхаживать по морозу в мокрой одежде. «Да, конечно!» Флориан прихватила испачканную блузку и вслед за Ангарбодой направилась к двери. «Еще раз спасибо!» Она вышла в гостиную. Ни великанов, ни человека в оранжевой куртке там уже не было. «До свидания!» Ангарбода открыла дверь. Флориан молча кивнула на прощание и вышла из дома. Свежий воздух словно нож прорезал легкие, но это было приятное ощущение. В голове наконец-то просветлело, и все, чего хотелось сейчас Флориан, так это чашки горячего крепкого кофе. На улице стало пасмурно. Через час-полтора наверняка уже стемнеет, и нужно было поторапливаться. Лангер стоял возле крыльца на безопасном от огромного пса расстоянии, задумчиво рассматривая вдали заснеженные вершины прибрежных скал. Заметив быстро спускающуюся по ступенькам напарницу, он повернулся к ней. «Агент Эмма Флориан открыла для себя все прелести секонд-хенда!» «Лангер, вот только твоих подколов сейчас не хватало!» «Все в порядке?» Теперь Лангер спрашивал серьезно. «Все нормально!» Флориан с почти демонстративной уверенностью направилась по тропинке к центральной аллее, что стоило ей больших трудов. Ноги предательски подкашивались от усталости и истощения. Никогда в жизни она больше не притронется к сомнительным сэндвичам. Хелен смотрела в окно на удалявшихся по тропинке агентов бюро. «Они ушли?» В комнату зашел Сурт. Он вытирал тряпкой мокрые руки. «Да!» Хелен отвернулась от окна и взглянула на мужчину. «Что там в ванной?» Трубу прорвало. «Я уже давно говорила, что ее следует починить!» «Перед концом света тебя волнуют трубы, Хель?» Из тени комнаты вышел Локельт. Хелен никогда не переставала удивляться способности своего отца появляться в самый неожиданный момент. «Но мы ведь не знаем наверняка, настанет ли конец!» Парировала она, хотя понимала, что все ее возражения бессмысленны. «Все сходится», — прохрипел Сурд. «Абсолютно все». «Все?» — уточнила Хелен. «Абсолютно все». Локельт медленно вышел на середину комнаты, повернув голову к огромной старухе. «Ангербода, расскажи», — велел он. Мать Хелен, Ангербода, запинаясь, просипела. «Я видела...» Змея. Хелен не поверила своим ушам. Но... как? Этого не может быть! Мы ведь никогда не знали, в обличии кого он появится. Локильд приблизился к Хелен, встав возле окна. Но он... явился. Локильд кивнул в сторону удалявшейся фигурки агента Флориан. Глава десятая Фрига вышла во двор, держа в руках корзину с бельем. Поставив ее на деревянную скамью, она принялась развешивать белье на веревках. Фрига любила, когда свежевыстиранная постель пахла морозом с улицы. Снегопад почти прекратился, так что к утру вещи наверняка успеют высохнуть. «Помочь?» Фрея, как обычно, появилась словно из-под земли. Она докурила сигарету и отбросила окурок в сторону. Неизменные спутницы Фрейи две кошки послушно сидели рядом. Да, дорогая, если тебе не трудно, Фрига улыбнулась девушке. Мне еще нужно приготовить ужин. Фрейя кивнула, принимая из рук женщины прищепки. Идите, я все развешу. Когда Фрига благодарно кивнув скрылась в доме, Фрейя продолжила аккуратно развешивать вещи. Закрепляя прищепкой чью-то рубашку, судя по размеру, она принадлежала Торвальду, Фрейя вдруг поняла, насколько абсурдно это занятие — стирать и сушить вещи перед концом света. Но, может, никакого конца не будет, хотя вот он, Торвальд, и все остальные только о нем и твердят. Фрейя с детства знала и сейчас нисколько не сомневалась, что рано или поздно этот момент наступит. Гораздо труднее было принять тот факт, что конец может случиться уже завтра или послезавтра, или в ближайшие часы. Наверное, бедная Фрига тоже с трудом это принимает, вот и занимается по привычке домашними делами. Стирает вещи, хотя знает, что ни она сама, ни ее муж, ни сыновья больше никогда их не наденут. Готовит сытный ужин, хотя прекрасно понимает, что он может стать последним в ее жизни. Фрея стала одинока и тоскливо от своих мыслей. Когда у нее был шанс уехать с острова вместе с любимым, она им не воспользовалась. Испугалась, но не за себя, а за любимого. Если бы они уехали вдвоем, гнев вот Вотана оказался бы настолько чудовищным, что он достал бы влюбленных беглецов из-под земли. Но была еще одна причина, более страшная и реальная. Фрейя знала, что от судьбы не убежишь и все будет так, как должно быть. Ей пришлось отказаться от новой жизни и остаться на острове. За свое решение она расплачивалась одиночеством и бесконечными бессонными ночами. Фрейя смахнула с щеки слезу, повесила на веревку последнюю вещь и, собравшись взять корзину, вдруг замерла в ужасе, когда увидела свежие следы крови на деревянной поверхности скамьи. Фрейя медленно подняла голову, наблюдая, как с неба падают капли крови, оставляя алые линии и пятна на белых простынях. Одна из капель упала Фрейе на лицо, заставив ее содрогнуться от холода и страха. Пророчество сбывалось, и уже не оставалось никаких сомнений. Скоро все они умрут. Агенты отошли на приличное расстояние от дома великанов и теперь шагали по одной из кладбищенских тропинок. С обеих сторон их окружали мрачные серые надгробья и поникшие голые деревца. Снегопад наконец-то начал стихать. Снежинки уже не валили так густо, и небо постепенно темнело. Изредка каркали вороны. «Они что-нибудь рассказали?» – тихо спросила Флориан. Лангер пожал плечами. «Ничего» отделывались короткими, ничего не значащими фразами. Мне даже показалось, что они нисколько не удивились, узнав о смерти Фредрика. Флориан согласно кивнул, а Лангер продолжил. «Но зато я узнал имя нашего таинственного попутчика в оранжевой куртке». «И как же его зовут?» «Локельд Свенсон. «Локельд», задумчиво повторила Флориан. «Странные у них здесь имена». «И не только имена, Флориан. С самого начала, как только мы с тобой оказались на острове, меня не покидало ощущение, что я каким-то образом уже знаком со всем происходящим и увиденным». Он заметил, как помрачнела напарница. «Давай проведем эксперимент». Лангер резко свернул с тропинки и, по колено проваливаясь в сугробы, направился к одному из надгробий. Флориан что-то недовольно пробурчал за спиной, но последовала за напарником, стараясь ступать по его следам в снегу. «Лангер, какие еще эксперименты на ночь глядя?» С раздражением спросила она. «Смотри!» Лангер расчистил надгробие. «Тайны, покрытые снегом». Флориан наклонилась ближе, чтобы лучше рассмотреть надгробие в вечернем сумраке. Массивные серый камень, испещренный трещинами, густо покрывали странные угловатые знаки. «Как видишь, это кладбище трудно назвать христианским», — прокомментировал Лангер. «Лангер, но ведь это же...» Флориан не договорила и, подбежав к соседнему надгробию, смахнула с него снег. Он скрывал все те же загадочные знаки, выщербленные в камне. «Это руны, Флориан, древнескандинавские письмена». «Но как ты узнал, что они окажутся на надгробиях?» «Предчувствие. Старое, доброе предчувствие». Лангер подошел ближе к напарнице. «Флориан, как только мы с тобой прибыли на этот затерянный в океане остров, мы стали свидетелями необычных событий, встретились с очень странными людьми. Вначале некоторые факты казались мне просто случайными совпадениями, но затем...» Таких случайностей стало слишком много, а эти надгробия с рунами оказались последней каплей. Лангер опустил взгляд на землю и задумчиво побрел прочь от могил к тропинке. — И что ты хочешь сказать? Флориан, проваливаясь в сугробы, догнала напарника. — Я пока еще сам не уверен, поэтому хочу поскорее вернуться в наш уютный номер. Лангер криво усмехнулся. «Нужно кое-что поискать в интернете». И все же, напарница не отставала. Похоже, слова Лангера ее очень заинтриговали. «Флоренс, с каких это пор ты так живо интересуешься моими теориями?» Лангер быстро взглянул на напарницу, успев поймать секундное замешательство на ее лице. «Я думал, ты считаешь меня сбрендившим психом, как и все остальные в бюро». Он немного помолчал, а затем добавил, чуть тише опустив немного голову. «После моего нервного срыва и реабилитации, каких я только слухов о себе не слышал. Флориан, мы работали с тобой и раньше, так что я могу твердо тебя заверить. У меня все нормально с головой». Флориан не нашлась, что ответить, явно удивленное внезапным откровением со стороны напарника. «Возможно...» Она подыскивала нужные слова в ответ, но как раз в этот момент они вышли к мосту. До поселка и резиденции Вотана ладерберга оставалось идти совсем недолго. Лангер решил вернуть разговор к сути дела. На этом острове повсюду прослеживается очевидная связь с космогонией и космографией древнескандинавских мифов. По крайней мере, я нашел этому множество доказательств. Он посмотрел на шагавшую рядом Флориан. Напарница молча переваривала полученную информацию. Наконец, устало помассировав поясницу, она сказала. «Лангер, мои знания о древнескандинавской космогонии и космографии ограничиваются тем, что нам рассказывали на уроках в школе. С тех пор я особо не интересовалась древними мифами. Ты не мог бы подробнее рассказать про эту очевидную для тебя связь? «Ну, о великанах ты ведь наверняка слышала?» Флориан фыркнула. «Лангер, это и есть очевидная связь? Великанов не существует!» «Да? А чью ванную ты залила полчаса назад?» Флориан вспыхнула. «Они не великаны!» «Лангер, это люди, больные тяжелым недугом, но почему-то никак не желающие этого признавать. Я говорила, Сангер...» Она запнулась, вспоминая имя старухи. «С ангербодой. ангербодой!» переспросил Лангер. «Да, так вот, она не считает себя больной и очень удивилась, когда я посоветовала ей обратиться к врачу. Возможно, здесь имеет место какая-то генетическая аномалия в результате кровосмешения. Насколько я понимаю, многие жители острова приходятся друг другу родственниками, близкими или дальними. В любом случае, этот феномен может быть объяснен наукой, «И никакой связи с великанами из древнескандинавской космогонии я здесь не вижу!» «Надо же!» Лангер не смог сдержать улыбки после столь пламенной речи напарницы. «Ты меня почти переубедила!» Они наконец-то вышли к улице, которая вела прямиком к резиденции Вотана Ладерберга. «Лангер, кроме великанов у тебя что-нибудь еще есть?» «Остальное я припас напоследок!» «Очень мило с твоей стороны!» «В кои-то и веки весь Йотунгхейм в сборе!» Довольно просипел Локи, оглядывая собравшихся. Он сидел в центре темной комнаты на огромном великанском стуле, и его ноги не доставали до пола. Вокруг столпились все великаны острова. На улице уже стемнело. Комнату освещал огонь в камине. Лица и фигуры собравшихся озарялись красноватыми всполохами пламени. «Потому что в кои-то веки все сходится», — резонно заметила жена Локельда, великан Шангар Бода. Важно кивнув, Локельд расплылся в хитрой улыбке. «Это не случайные совпадения. Мы видели волка, и мы видели змея. Они уже на острове». «Мы не можем игнорировать то, свидетелями чего становимся, и мы не можем упустить наш последний шанс!» Свет огня в камине выхватил из темноты уродливое лицо Хелен. «Что ты предлагаешь, отец?» — спросила она. «Для начала мы должны избавиться от лишних людей на острове». «Ты имеешь в виду агентов бюро?» — прохрипел из угла хрюм. Его безобразная морда со вздернутым носом, как всегда, напомнила Локельду свиное рыло. «Я имею в виду только одного из них», — Локельд хищно улыбнулся. «Нам нужно избавиться от агента Лангера. Он может нам помешать». «А Флориан?» — прогремел Сурд. «Эмма Флориан нам нужна». «Ты правда думаешь, что она ключевое звено?» «Я в этом уверен», — Локильд потер ладони. «Все совпадает. Это судьба». Глава одиннадцатая Фрига встретила агентов во внутреннем дворе резиденции Воттона Ладдерберга. Чем-то явно встревоженная она стояла возле дверей пристройки, в которой Лангеру и Флориан предстояло провести ночь загорелся уличный фонарь, освещая сгустившийся вечерний сумрак. «О, вы уже вернулись!» Женщина всплеснула руками, видимо постаравшись изобразить искреннее радушие, хотя Лангеру с трудом верилось в гостеприимство хозяев резиденции. На этом острове ему теперь все казалось лживым, как те языческие надгробия, припорошенные снегом. «Вернулись и жутко проголодались», непринужденно ответил Лангер, подходя ближе к пристройке. «Ваш отель работает по системе «Все включено»?» «Конечно», — Фрига засмеялась, направляясь к главному дому. «Ужин давно готов, я оставила его на столике в вашем номере». Видимо, собственная шутка показалась ей настолько смешной, что Фрига расхохоталась громче прежнего. Лангер криво усмехнулся в ответ. Смех Фриги звучал фальшиво и казался совершенно неуместным в этом царстве холода, снега и желтых фонарей. Флориан Панура стояла в стороне, свесив голову. Пшеничного цвета волосы упали на лоб, почти закрыв лицо. У Лангера сжалось сердце, когда он заметил, что напарница буквально шатается от усталости. Дождавшись, когда Фрига скроется в большом доме, он тихо спросил. «Флориан, ты точно в порядке?» Напарница подняла голову и медленно, даже заторможенно проговорила. «Я в порядке, Лангер. Мне просто нужно немного отдохнуть», — Лангер коротко кивнул и достал из кармана пальто ключи. Немного повозившись со старым замком, он наконец открыл дверь домика. Внутри все выглядело по-прежнему — стол, стулья, кресло, шкаф и одна большая кровать с балдахином. На столе, накрытый полотенцем, стоял поднос с едой. Бесцеремонно отодвинув Лангера в сторону, Флориан прошла внутрь, скинула пальто и со стоном наслаждения плюхнулась на кровать. «Если я не ошибаюсь, внутренний устав Центрального бюро расследований запрещает разнополым агентам ночевать в номерах с одной кроватью», — пробормотала Флориан, растягиваясь на постели. «Не переживай, я все равно давно не сплю по ночам». Лангер включил ночник и уютную комнату залил мягкий свет. Только сейчас Лангер заметил на стенах картины с изображением суровых арктических пейзажей. Флориан что-то промычала в ответ, но Лангер не расслышал. Он тихо подошел к задремавшей напарнице, аккуратно снял с нее ботинки, накрыл пледом и присел рядом. Бледное лицо Флориана сунулось, между бровей пролегла глубокая морщинка. Под сомкнутыми веками напряженно двигались глазные яблоки, словно Флориан даже во сне продолжала бороться, с легионами терзавших ее демонов. Виновато вздохнув, Лангер осторожно убрал с лба напарницы выбившуюся прядь волос. Флориан, нужно отдохнуть, а ему нужно работать. Лангер поднялся и, сняв пальто, бросил его на кресло. Затем подошел к дорожной сумке, достал оттуда ноутбук и, схватив с подноса бутерброд, устроился за столом. Подключив компьютер к телефону, Лангер вышел в интернет и в поисковой строке набрал древние скандинавские мифы и легенды. Фрейя вошла в темную залу. Все уже давно собрались и, судя по раздражению на лицах собравшихся, ждали только ее. Девушка осторожно закрыла за собой тяжелую дверь и встала рядом с братом-близнецом Фрейром. Он ободряюще улыбнулся сестре, но в его глазах она увидела дикий страх, страх перед будущим. В центре на своем троне, как обычно, восседал Воттан, а вокруг стояли асы. Ее семья, ее община. Здесь были все. Фрейя присутствовала на таких собраниях сотни раз с раннего детства и всегда знала, что когда-нибудь наступит тот момент, когда... «Этот совет станет последним!» — грозным голосом озвучил ее мысли Воттан. «Мы собираемся вместе в последний раз!» Асы возбужденно зашумели, перешептываясь друг с другом. Фрейя снова обменялась взглядом с братом. Она чувствовала напряженность, которая исходила от каждого человека в комнате. Встревоженный взгляд Фриги, насупленные брови Торвальда, озадаченное лицо Хейма и испуг в глазах Видера, выпирающие желваки Тюра. Они все знали, что час настал. «Я думаю, все начнется завтра», — сказал Торвальд, когда всеобщее возбуждение наконец-то утихло. Его голос, как обычно, прогремел, словно гром. «Все началось уже давно», — вмешался Воттон, недовольно сверкнув единственным глазом. Все знали, что старик не любил, когда его перебивали. «Завтра будет кульминация, к которой мы все должны быть готовы!» «Но разве это точно?» — неуверенно спросил Фрейер. Как и Фрея, ее брат славился поразительной способностью задавать вопросы, которые могли подействовать на нервы Вотану и всем остальным. Ведь, насколько мы знаем, не совсем все сходится. Восставшие мертвецы, возвращение Локи, появление Волка, кровь с небес — этого более чем достаточно. Вот он многозначительно посмотрел на собравшихся асов. Кроме того, меры, которые мы предприняли, нам не помогли. «А змей?» — спросила Фрея. Асы обратили взгляд на Вотона, ожидая его ответа. И Фрея поняла, что этот вопрос волновал не только ее. Возможно, у них еще оставался шанс избежать конца. «Если мы не видели змея, это еще не значит, что его нет на острове!» Вот он перевел взгляд на Тюра. «Как там с оружием?» «Я проверил арсенал. Все оружие готово», — ответил Тюр, непроизвольно дернув культей руки. Фрейе вдруг показалось, что все эти реплики были расписаны давным-давно. Собственно, так оно и было. Каждый из собравшихся сотни тысячи раз прокручивал в голове слова, которые скажет в день последнего совета. «Я думаю, великаны тоже не сидят сложа руки». Хейм сверкнул в полумраке золотыми зубами. «Именно поэтому мы должны быть готовы!» – отрезал Воттон. «А что делать с лишними людьми на острове?» Видер, молчавший все это время, затронул важную тему, которую все остальные явно избегали. Собравшиеся на мгновение притихли, внимательно глядя на Воттона в ожидании его ответа. Фрейя с горечью осознавала, какими будут его слова. «Мы их используем», — ответил он, насупив седые брови. «У них есть пистолеты, а дополнительное оружие никогда не будет лишним. Вы знаете, что в последней битве каждый человек и каждый меч будут на счету. Мы должны привлечь агентов на нашу сторону, а для этого нужно, чтобы они были настроены против великанов». «Всё». Больше Фрея терпеть не могла, она бесцеремонно перебила вот она. «Мы их используем?» – переспросила она, впрыснув в голос весь яд, накопившийся в ней за долгое время. «То есть использование ни в чем не повинных людей тоже было предрешено?» «Именно по этой причине мы сообщили о разрытых могилах в Центральное бюро расследований», – вмешался Торвальд, припечатав Фрейю гневным взглядом. В последней битве будут участвовать не только асы и великаны. Лангер и Флориан должны умереть, если так суждено. В таком случае мне противно быть с вами. Фрейя скривилась в отвращении. Не думала, что мы и правда дойдем до такого. Фрейя поймала испуганный взгляд брата. Она понимала, что сейчас идет против всех, идет против того, во что верили собравшиеся асы ее родня и близкие фрея против судьбы что самое смешное она ведь сама верила в предопределенность всего сущего верила но отчаянно сопротивлялась этой вере фрейя я старался быть терпеливым но ты слишком много себе позволяешь грозно процедил вот он это вы слишком много себе позволяете фрейя вздернула подбородок «Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду, вот он!» Оттолкнув брата, который хотел обнять ее за плечи, Фрейя выскочила из залы. Когда Фрея ушла, в комнате повисло гнетущее молчание. Покрасневший, вот он, гневно сопел. Его борода топорщилась во все стороны. Единственный глаз поочередно сверлил каждого в комнате. Все притихли, и никто не решался заговорить первым. Фрейя теряет контроль над собой!» Наконец вымолвил Вотон. Но ведь ее можно понять. Заступился за сестру Фрейер. Фрейер, ты всегда защищаешь ее. Вот он не укорял, а просто констатировал факт. Судя по тону, он немного успокоился. Конечно, ведь она моя сестра. Фрейер старался говорить нейтрально, чтобы не разозлить в очередной раз Вотона. Все и так были на пределе. Вот он ты знаешь, что у нее есть веские причины, чтобы так реагировать. «У нас у всех есть причины», вскипел Торвальд, он славился таким же взрывным характером, как и его отец. «Но почему-то никто из нас не противится судьбе! Фрейя так и не поняла, что от судьбы не убежишь!» «Она никогда не противилась!» Фрейер повысил голос, что само по себе было очень рискованно. «Если бы она противилась...» «Разве осталась бы она с нами на острове, когда у нее был шанс убежать?» Он говорил правду, а потому твердо знал, что все собравшиеся тоже это понимали. Наконец, в спор асов вмешалась Фрига. «Я думаю, нам не следует сердиться на Фрею», — мягко сказала она, укоризненно взглянув на мужа и Торвальда. «Фрейер прав. Она никогда не предавала нас и не предаст в этот раз. Просто давайте дадим ей время, чтобы самой во всем разобраться». «Но у нас нет на это времени!» Торвальд взорвался окончательно, перейдя на разъяренное рычание. «Неужели она не понимает, что конец может наступить уже в ближайшие часы? И пока она устраивает здесь сцены, мы теряем...» «Торвальд!» Фрига остановила сына, грозно на него посмотрев. «Фрейя понимает это, как никто другой. Она прекрасно знает, что пророчества лгать не могут. Сегодня...» Она видела кровь, капающую на скамью с небес. «Я знаю это!» Уже спокойнее сказал Торвальд. «Раз знаешь, почему тогда сомневаешься в ней?» Голос Фриги прозвучал по-матерински строго. Фрейя уже давно сделала свой выбор. Она будет с нами в последний час. Просто дайте ей время, чтобы с этим смириться». Глава двенадцатая Флориан проснулась от жажды. Она медленно открыла глаза, пытаясь сообразить, где находится, и как она очутилась в этой темноте. Над головой простиралась бархатная чернота, а откуда-то справа, словно на краю сознания, мерцал серебряный свет. Флориан на мгновение показалось, что она летит на ковре самолёте по бескрайнему космосу. Наконец, когда глаза привыкли к полумраку, Флориан сообразила, что лежит в кровати под балдахином. Таинственный свет справа — всего лишь мерцание экрана ноутбука, возле которого спал Лангер, уронив голову на руки, сложенные на столе. Флориан с трудом приняла вертикальное положение. В голове загудела, а картинка перед глазами на короткий миг расплылась. Флориан приложила ладони к щекам, ощутив жар, исходивший от кожи. Взяв с тумбочки смартфон, она взглянула на часы. Почти полночь. Значит, она проспала около пяти часов. Слегка пошатываясь, Флориан подошла к дорожной сумке. Покопавшись в вещах, она вытащила блузку, на этот раз как можно более темную, и новый пиджак. Затем сняла свитер великанши и переоделась. В свежей одежде она почувствовала себя гораздо лучше. Интересно, будет ли у нее еще возможность вернуть свитер ангербоди? Лангер по-прежнему мирно посапывал на столе. На экране его ноутбука застыла непонятная картинка. Флориан подошла поближе к напарнику. Его голова, чуть повернутая на бок, покоилась на сложенных руках. Судя по довольному выражению лица, устроился он неплохо, и кошмары его, наверное, не мучили. Флориан машинально провела рукой по спине напарника, думая о том, разбудить его или нет. Навряд ли утреннее пробуждение после сна за столом принесет бодрости новые силы. Но, с другой стороны, он так сладко спал, что будить его не хотелось. Размышляя над этим, Флориан даже не обратила внимания, что вот уже несколько секунд, не мигая, смотрит на экран ноутбука. На нем застыло причудливое изображение старой гравюры. Огромное ветвистое дерево, пронизывающее своими корнями, стволом и кроной весь мир вокруг. Очень похоже на местный ясень. Снова немного качнулась земля под ногами, и Флориан поняла, что еще немного, и она просто свалится от усталости. Она перевела взгляд на стол и, заметив остатки ужина, который слопал Лангер, передернулась от отвращения. К она точно притронется еще не скоро. Рядом стояла полупустая кружка с кофе, и Флориан вспомнила о второй причине своего пробуждения. Жажда. Во рту пылала огнем, ужасно хотела спить. Что ж, закономерный результат обезвоживания после рвоты. Решив пока не будить Лангера, Флориан накинула пальто и вышла на улицу. Янтарный свет старого уличного фонаря разгонял тьму на дворе. От резкого морозного воздуха закружилась голова. Флориан непроизвольно подняла лицо к небу, ахнув в изумлении. Тысячи ярких звезд усеяли ультрамариновый небосвод. И в их серебряном свете дневная непогода и бесконечный снегопад казались теперь наваждением. Невероятное чувство восторга продлилось недолго. Спустя несколько секунд Флориан ощутила внутреннее напряжение, которое вновь сменилось невыносимым, томительным ожиданием страшной развязки. Медленно выдохнув, Флориан внимательно осмотрелась. По двору черной молнии прошмыгнула кошка. «Хорошо, что не волк» про себя отметила Флориан и вдруг заметила фигуру человека, который стоял в нескольких метрах от нее в самой гуще мрака. «Добрый вечер», — спокойно сказала фигура, после чего выступила из темноты на пятачок, освещенный уличным фонарем. Флориан сразу же узнала Фрейю, личного секретаря «Вот она, Ладерберга». Девушка, как и днем, была одета во все черное. В желтом свете фонаря золотые волосы и драгоценное ожерелье на шее сияли, словно жертвенный огонь. Она курила, и сигаретный дым серебряным потоком струился из ее рта, смешиваясь с паром от дыхания. «Добрый вечер!», — вежливо, но в то же время достаточно холодно, — сказала Флориан. — Решили проветриться? Фрейя сделала еще одну затяжку. Судя по ее поведению, она сама как раз за этим сюда и вышла. Девушка изо всех сил старалась показать, что у нее все нормально, и в первый момент ей это даже удалось, но Флориан без труда отметила ее напряженную позу и нервные движения. Похоже, личный секретарь Воттона Ладерберга был чем-то серьезно огорчен или взволнован. «Да, решила подышать свежим воздухом», Флориан кивнула, а затем, чуть поколебавшись, добавила, «Вообще-то я вышла за кофе. «Не знаю, правда, где найти кухню», — Флориан кивнула на огромный особняк. «Идемте, я вас угощу». Фрейя отбросила окурок и, развернувшись, направилась к дверям большого дома. Флориан на секунду задумалась. Что делать? Вернуться и разбудить Лангера, чтобы он перелег на кровать и поспал, как все нормальные люди? Или же принять приглашение фрейи выпить литр кофе и заодно что-нибудь разузнать? Выбрав Второй вариант Флориан поспешила за Фрей, скрывшийся внутри дома.